Глава 54. Кейт. Фотосессия — последнее, чем мне сейчас хотелось бы заниматься. С другой стороны, хоть ненадолго отвлечемся от угрозы, возомнившей себя сотрудницей и учинившей разгром в кабинете Джона. Мы обе заигрываем с прессой, однако опыт в таких делах есть только у меня. И я в подобных играх — дока хотя пришлось вывести дочь в медиапространство куда раньше, чем планировалось. К тому же, если мероприятие пойдет на пользу ивент, я двумя руками за. Докажем инвесторам, что мы даже крепче, чем пару недель назад, несмотря на смерть Джона. Кстати, в журнале выйдет мое интервью о новом продукте, а я сплю и вижу, как его запустить. После того, как Сандра увела тиш, Я успела немного прибраться в кабинете Джона. Подобрала скомканную записку, которую с утра положила в ящик стола и сунула ее в карман. Интересно, что за дело Тишь больше? Распечатка или фото на экране? Так или иначе, ее реакцией я довольна. Парочка пустяковых угроз? Ну что за мелочи? Мы же друзья, не так ли? А ведь сработало. Да еще как! Приятно все же время от времени сознавать, что ты опережаешь противника. Судя по разгрому в кабинете, предупреждение дошло до адресата. Успеваю вернуться к себе за пару минут до прихода Дженнифер и Эшлин. «К съемке готовы?» — осведомляется Дженнифер. «Дайте мне 10 минут. Эшлин, можем поговорить наедине?» Дочери следует понимать значение сегодняшних событий. И она поймет.